Ларенце, глава 4. Венеция перед войной. Обнаружив на корпусе свои драгоценные скрипки семейной реликвии, изготовленные в Кремоне двумя столетиями ранее крохотную трещину, профессор Альберто Маца сразу же понял, Починить ее может только лучший скрипичный мастер Венеции, а потому немедленно отправился в мастерскую Бруно Тадеска на Кала де Кьеза. Бруно славился умением с помощью стеки и рубанка превращать еловую кленовую древесину в инструменты, оживавшие при прикосновении смычка к струнам. Он извлекал звуки из мертвого дерева и не какие-то обычные звуки. Его инструменты пели так прекрасно, что не было оркестра от Лондона до Вены, где не звучали бы их голоса. Когда Альберто вошел в мастерскую Тадеска, тот работал за верстаком. Искусник полностью отключился от окружающего мира и даже не заметил прихода нового клиента. Альберт остановился, глядя, как Бруно шлифует резную поверхность еловой заготовки, ласкает ее точно любовницу. Он отметил неистовую сосредоточенность скрипичного мастера, который всем телом склонялся над будущим инструментом, словно пытался вдохнуть свою душу в дерево, чтобы оно ожило и запело для него. И вдруг у Альберта родилась мысль, ничего подобного прежде не приходило ему в голову. А вот тут перед ним, подумал он, настоящий художник, преданный своему ремеслу. Бруно имел репутацию человека скромных потребностей, предприимчивого и никогда не залезавшего в долги. Синагогу он посещал нерегулярно, но все же появлялся там и непременно почтительно кивал старшим. Бруно обрабатывал хрупкую заготовку из ели, все еще не зная посетителя, который внимательно оглядывал мастерскую. Несколько новеньких скрипок были подвешены за головки грифов. На всех уже установлены кобылки и струны. Хоть сейчас, бери, играй. Под безукоризненно прозрачным стеклом лежали аккуратные ряды коробочек с канифолью, запасных кобылок и комплектов струн. У задней стены мастерской покоились сухие доски, в ожидании своей очереди превратиться в инструменты. Повсюду Альберта видел порядок и аккуратность. Он находился в мастерской человека, который не был подвержен порогу небрежности и ценил свои инструменты. Человека, для которого явно не было мелочей в жизни. Хотя Бруно не исполнилось еще и сорока, волосы на темени уже поредели. Ростом он не вышел, и красавцем его никак нельзя было назвать. Но у него имелось одно важное преимущество. Он до сих пор ходил в холостяках. И тут их интересы пересекались. Дочь Альберта и Лоиза в 35 лет тоже оставалась свободной. Не особой красотой, ни уродством она не отличалась. Но вот ухажеров у нее не имелось и не предвиделось. И если не предпринять каких-нибудь действий, придется ей умереть старой девой. Предприимчивая Бруно, погруженная в работу, и не подозревал, что на его шее зависла супружеское лосо. Альберта хотел внуков, но без зятя они появиться не могли. Бруно в роли зятя был бы самое то. На свадьбе восемь месяцев спустя Альберто вынес заслуженную кремонскую скрипку, отремонтированную для него Бруно. Он переиграл радостные праздничные мелодии, которым научил его дед несколько десятилетий назад. Те же самые мелодии он впоследствии играл трем детям, Элаиза и Бруно. Первенца назвали Марко, он пришел в мир с визгом, молотя ножками и кулачками, уже недовольной жизнью. Три года спустя появился Лоренца. мальчик почти никогда не плакал, а всегда внимательно слушал, поворачивал голову на любой голос, на любой птичий щебет, на любую ноту, сыгранную Альберта. Восемь лет спустя, когда Элайзия исполнилось 47, и она уже уверовала, что ее детородный период позади, в мир проскользнула маленькая Пия, чудо-доченька. Альберта жаждал внуков, и он их получил – двух мальчиков и девочку. И все они оказались гораздо красивее, чем он ожидал, да и откуда им было взяться ожиданием, когда он каждый день видел перед собой их и ничем не примечательных родителей. Но из трех детей только Лоренцо демонстрировал признаки музыкального таланта. В два года он, один раз услышав мелодию, мог ее пропить. Она глубоко врезалась в его память, как канавки в грампластинку. В пять лет он уже мог сыграть услышанную мелодию на маленькой скрипке, сделанной отцом специально для него в мастерской на Кале де Лакьезе. Когда Лоренцо восемь лет упражнялся в своей комнате, прохожие на Кале дель Форно останавливались и слушали музыку, доносившуюся из окна. Немногие из них догадывались, что прекрасные звуки извлекают из детской скрипки детская рука. Лоренцо и его дед Альберто часто играли дуэтом, и мелодии, льющиеся из дома, привлекали слушателей даже из гетто Виккио. Некоторые чистые прекрасные звуки так трогали, что они умывались слезами. Примечание. Венецианское гетто – район Венеции, где принуждали селиться евреев во времена Венецианской республики. Гетто располагалось в Сестьере Канареджа. Систьера – так называются районы Венеции, которых всего шесть, откуда и название. Систьера – шестая часть. Оно разделялось на новое гетто и старое гетто – гетто Векьо. На самом деле новое гетто старше старого. Конец примечания. Когда Лоренцо исполнилось 16, он уже мог играть двадцать четвертый каприз по гонине и Альберто понял – время пришло. Столь сложная в исполнении музыка заслуживала соответствующего инструмента, и Альберта передал свою драгоценную кремонскую скрипку в руки мальчика. «Но это же твоя скрипка, дедушка», — сказал Лоренцо. «Теперь она принадлежит тебе. Твоего брата Марка музыка не интересует, только политика. Пия предпочтет провести жизнь в тщетных ожиданиях прекрасного принца, а у тебя есть талант. В твоих руках она запоет», — он кивнул. «Давай, мальчик, послушаем, как ты на ней играешь». Лоренцо поднял скрипку к плечу, несколько мгновений он просто держал ее, словно ожидая, что дерево сольется с его плотью. Скрипка вот уже шесть поколений передавалась старшим членам семьи, младшим, и подбородник еще помнил, как упиралась у него челюсть его прадеда. Дерево хранило в себе все мелодии, которые когда-то извлекались из него. И теперь пришло время Лоренцо внести свой вклад в копилку скрипичной памяти». Мальчик провел смычком по струнам, и мурашки побежали по коже Альберта, когда из лакированного елово-кленового корпуса полилась музыка. Первый Лоренцо сыграл цыганскую мелодию, которую выучил в четырехлетнем возрасте. Теперь он исполнял ее медленно, чтобы услышать каждую ноту, заставлявшую петь дерево. Потом он сыграл бодрую сонату Моцарта, следом Ронда Бетховена, а закончил Паганини. Альберто видел, как внизу под окном собираются люди, поднимают головы к прекрасным звукам. Когда Лоренцо конец опустил смычок, стихийная аудитория разразилась аплодисментами. «Да», — пробормотал Альберта, пораженная игрой внука, — «о, да, она предназначалась тебе». «Она? У нее же есть имя, Ла Дианора, чародейка». Так ее называл мой дед, когда начинал играть. Он утверждал, что она противилась ему на каждом такте, на каждой ноте. Хорошо, играть он так и не научился, и винил в этом только ее. Говорил она, мол, покоряется лишь тем, кому судьбой предназначено владеть ею. Передав ее мне и услышав звуки, которые мне удалось из нее извлечь, он сказал, «Она всегда предназначалась тебе, и сегодня я говорю те же слова о тебе». Альберт положил руку на плечо Лоренца. Она принадлежит тебе, пока ты не передашь ее своему сыну или внуку или дочери. Альберт улыбнулся. Храни ее, Лоренца. Она создана, чтобы пережить еще многих, не только тебя.